глава тридцать пять я сразу поняла в городе что то не так кроме непривычно свежего запаха вполне объяснимого впрочем потому что дождь лил почти всю ночь и кроме оторопи на лицах обитателей трущоб переживших наверное самую страшную ночь на своем веку нет это было нечто вроде удушья и оно становилось тем сильнее чем ближе я подходила к библиотеке возможно какой то чисто психический феномен и остановилась Капитан часто повторял, что необходимо доверять инстинктам. Если возникло дурное предчувствие, нужно срочно выяснить его причину. Я медленно повернулась. Улица не из убогих, что вполне понятно, учитывая близость библиотеки. Повсюду валяются мертвецы. Живые попрятались, боясь, что днем теней сменят серые. Но серых нет. И повозок куда меньше, чем обычно. Большинство крошечных ловчонок с единственным продавцом, он же владелец, куда-то подевалось. В воздухе разлит страх. Люди ждут чего-то крайне плохого. То, что они увидели, до крайности взволновало их. И было оно, надо полагать, непонятным. Я обратилась к торговцу, достаточно смелому, чтобы не забиться в щель, но он притворился, будто не услышал вопроса. И принялся убеждать меня, что я дня не проживу без его бронзовой курильницы с чеканным узором. И тут мне пришло в голову, что, возможно, он правильно делает. Я подошла к другому торговцу бронзовыми изделиями, расположившимся в виду библиотеки. «Куда все подевались?» – спросила я, разглядывая чайник с длинным носиком, вещицу из тех, которым не найти применение в быту. Торговец опасливо покосился на библиотеку, и я поняла, что предчувствие меня не обмануло. Что бы ни случилось, это было совсем недавно. В Таглиосе ни один квартал не остается надолго таким пустым и тихим. Я редко брала с собой деньги, но сегодня захватила несколько монет и купила бесполезный чайник. Подарок жене. Она, наконец, родила мне сына. — Ты ведь не из здешней, правда? — спросил бронзовщик. — Не из здешней, и я из Дежагора. Лавочник, понимающе кивнул, как будто это объясняло все. Когда я хотела пойти дальше, он пробормотал. — Не ходи туда, дежагорец. — Чего? — Не надо спешить. Лучше сделай крюк и обойди это место. Я взглянула на библиотеку. Ничего необычного. И в саду все нормально, хотя там работают какие-то люди. Ага. Я медленно шла вперед, пока не оказалась у входа в переулок. Откуда взялись эти садовники? Раньше они приходили только по приглашению главного библиотекаря. И тут я заметила птицу, описывающую круги над библиотекой. Скорее всего, одинокий голубь пришёл я. Однако, когда она уселась на железные ворота прямо над головой, а и сложила крылья стало ясно что это белая ворона и глаз у нее был остреем у аду но аду и не интересовался ничем кроме караульной службы у ворот еще одно предостережение белая ворона уставилась прямо на меня и вдруг подмигнула или может быть просто мигнула но хотелось думать что за этим стоит братство заговорщиков ворона опустилась на плечо аду он так испугался что чуть не выскочил из сандалей птицы по всей видимости что то сказала Аду подпрыгнул снова и попытался схватить ее. Потерпев неудачу, он бросился в библиотеку. Тотчас выскочили шадариты замаскированные под библиотекарей и копеистов, и попытались сбить ворону камнями. Птица благополучно скрылась. Я последовала ее примеру, но двинулась в другом направлении, осторожная, как никогда. Что произошло? Для чего здесь эти люди? Очевидно, поджидают. Меня? Или кого-то другого? Но почему? Чем я себя выдала? Возможно, ничем. Однако уже тот факт, что я не явилась на работу и тем самым уклонилась от допроса, может рассматриваться как изобличающая улика. Но я еще не настолько сошла с ума, чтобы набраться наглости и сунуться в эту толпу серых, неизвестно что замышляющих. Над пролитым молоком не плачут. Назад поворачивать поздно. Вот только ужасно жаль, что я не успел стянуть еще один древний том аналов Всю дорогу домой я пыталась понять, что серые делали в библиотеке. Сурендронат с антроксидом не так уж долго отсутствует, чтобы его хватились. Если на то пошло, главный библиотекарь нередко приходил на работу гораздо позже. Я выбросила эти мысли из головы, не хватало еще вывихнуть себе мозги. Нужно отправить Мургена, чтобы он тут все разведал.